Руна вторая. На земле вырастают деревья и хлеб. Много лет прожил Вяйнеменин на берегу. Отросла у него борода и побелели волосы, но по-прежнему оставалась земля калевалой пустынно и, и гола как в начальный день. Долго думал Вайнемёнин о наряде земли, и настало время, когда решил он, что пришел срок засеять деревьями холмы, болота и каменистые равнины. Призвал вещий певец Сампсу, мальчугана Пелервойнина, маленького и свежего, как подснежник. Достал Сампса, нежные дитя поляны, горсть семян, и посеял на горах сосны, на холмах ели, кусты в долинах, на полях вереск, в лагах ольху, ракиту на болоте, в песках можжевельник, у широких рек дубы. И поднялись над землей ели с пестрыми верхушками, Встали красноствольные сосны Выросли в лагах береза, ольха и черемуха, Вытянулся можжевельник в лиловых бусинах ягод. Посмотрел старый Венемёнин, Как удался у пелервойнина сев, И видит, проросли из семян все деревья, Только никак не может взойти дуб. Семь дней и ночей еще ждал Венемёнин, Но дуб не поднялся. Тогда на исходе недели вышли из моря пять дев, Скосили на мысу расистый лук и сгребли сено в сток. Следом встал из волн страшный Турсос, Высек огонь и поджег сена Охватило пламя траву, взлетела к небу туча дыма И осыпался сток горой сухого пепла. Завернул Турсос желудь в зелёный лист, Вложил в пепел и вернулся обратно в пучину. И тогда проклюнулась былинка, Потянулся стройный росток. В краткое время встал из залы огромный дуб С могучей кроной в сто вершин, До небес вскинул ветви, Не стало прохода тучем, заслонила листва солнце и месяц. Вновь тьма опустилась на землю, и следом за тьмою печали, тоска окутали, Калевалу. Осмотрел вель злое дерево, все его сто вершины понял, что нет на свете богатыря кому по силам будет свалить исполина тогда обратился он к дочери творения каве к матери своей ильматар и просил послать из моря наделенного великой силой помощь обрушить могучий дуб чтобы опять над миром воссияли солнце и месяц услышала сына ильматар И послала извод героя, Богатыря небольшого, немалого, Ростом с шишку, женскую пять. Был тот богатырь словно из меди. Шапка, сапоги рукавицы на нем, Медные, на груди блестела медная чешуя, За звонким поясом медный топор С лезвием в ноготь. — Что ты за селач? — сказал мянин с сомнением. — Сдается мне немногим ты сильнее мертвого. — Не суди поспешно, Вяйнемяйнин, — ответил морской малютка. — Я пришел срубить дуб, и мне это по силам. Не успел Вяйнемяйнин усмехнуться в седые усы, как медный малыш на диво переменился. Ноги мощно уперлись в землю, Голова держит тучи, Борода ему уже по колено, Волосы допят, А между глаз косая Жень, Как есть великан. На семи кремнях наточил богатырь топор, Чтобы лезвие само древесину ело, В три шага подступил к корням гордого дуба И ударил с плеча. После первого удара Посыпались из лезвия искры После второго полыхнуло из ствола пламя, А на третий взмах опрокинул Медный великан непомерный дуб на земь. И снова засияло солнце. Опять простерлись в вышине облака, Вновь открылся весь небесный простор Над окутанной мглою землей. Густо разрослись рощи, вольно поднялись леса, распустились листья и травы, загомонили на ветках птицы, из мха вышли ягоды и пестрые цветы. Ожил осиянный край! Положил богатырь поверженный ствол к восходу, на закат бросил верхушки. Раскинул листья, на полдень ветки свалил на полночь, а медной шишкой скатился смысл в воду. И кто в ту пору поднял ветку, тот навек обрел счастье. Кто принес к себе верхушку, стал могучим чародеем. Кто сорвал листьев, нашел отраду и покой для сердца. Щепки из-под богатырского топора — Далеко отлетели в море, и там, на открытом просторе, качались под ветром, как челноки на волнах. Отогнал ветер щепки к Похьоле, скалистой стране мрака, где на мысу стирала белье девица. Увидела она в море щепки от злого дерева, собрала их в кошелку, Перевязал ремнем и отнесла домой, Чтобы ведьмак сделал из них Заколдованные стрелы. Озарилась земля Калевалы. Кажется, всем она полна, Но не ликует сердце Вяйнемёнина. Еще не зреет на полях страны хлеб. К морю, к пределу могучих вод, Пошел вещий певец и увидел на берегу На песчаной отмели семь ячменных зерен. Спрятал Вянемёнин драгоценные семена в лапку желтой белки, Схоронил глубоко в куньем мешочки И пошел к реке на поляну Осмо, Чтобы засеять хлебом землю, Но на краю поляны остерегла его светки синица. Не взойдет у осмы ячмень, не поднимутся хлеба калевы, Ведь не срублен еще под пашню лес, и огнем не выжжена подсека. Тогда наточил старый вяйнеменен топор и свалил на поляне все деревья, Оставил лишь одну высокую березу, чтобы был отдых перелетным птицам. В то время парил высоко над поляной орел от чего ты не тронул березу спросил он вяниянина оттого ответил мудрый старец чтоб спускались к ней на отдых птицы хороша твоя забота сказал орел и высек в помощь вяниянину ударом когтя пламя от взмаха его крыльев поднялся ветер и огонь обратил в золу и сизый дым порубленный лес. Раскрыл Вяйнеменен на поляне пашню, потом из куньего мешка, из лапки желтой белки достал заветные семена, бросил их в землю и запел такую руну. Я, творящую десницы, сею зерна в теплый пепел, чтоб зашли хлеба на поле чтобы кованые стебли встали из глубокой пашни. Эй, рябинишна, хозяйка, луга стареца земная, трав зеленых мастерица, поле не оставь бесплодном, вытяни из недр колосья. уко ты держатель мира, Укко! Правящий грозою, Судя по времен вершитель, Стань отцом Для малых зерен, Не покинь литой Народец. Ты пошли с восхода Тучу, тучу С полночи густую и лиловую, С заката и тяжелую С полудня, и Столкни их Над поляной. Выжми мед, Из туч небесных, чтобы пашня в сласть напилась, Чтоб хлеба заколосились. И внял уко небесный властитель, Песни Вяйн-Имёнина, согнал тучи с четырех сторон, Ударил их друг о друга мохнатыми боками И выжал на поле янтарный дождь. Недолго ждал Вянемёнин всходов. и стекла неделя, и вышел он на поляну, где пахал где сеял, а там уже поднялся золотой ячмень. До груди достают ему граненые колосья. Высокие стебли клонятся от тяжести, на каждом стебле по три узла. Улыбнулся Вянемёнин, осмотрелся, Увидел на березе посреди поля весеннюю кукушку и запел радостную песню. Ты покличь, поклич кукушка, серебро почисти в горле, грудь песочную наполни, оловянный клювик вздерни, по утрам кукуй и на ночь, не ленись под солнцем полдня, не молчи рассветом росным, Чтоб цветы в лугах пестрели, лес и рощи ликовали, Рыба, чтоб плодилась в море и родилась вдоволь хлеба. Так и исполнилось все по вещим словам Вяйна Мёнина.